Створки подъемника закрылись, отделив гроб с мертвецом от сдержанной суеты траурного зала. Гроб медленно поехал по длинному транспортеру, приближаясь к огнеупорным дверцам, за которыми бушевало пламя. Еще несколько минут, и бренная оболочка человека будет поглощена безжалостной стихией огня. Техник Крематория, который наблюдал за завершающей стадией процесса, протянул руку, чтобы нажать кнопку, открывающую дверцы печи. Но вдруг на его плечо легла тяжелая рука. — Вася, — проговорил техник, поворачиваясь, — что тебе нужно? — Твоя смена через полчаса. Но за спиной у него стоял не сменщик Вася. За спиной у него стоял совершенно незнакомый человек, лет сорока, Высокого роста, с длинным лицом, какие называют лошадином, и коротким ежиком седоватых волос. «Гражданин», — раздраженно проговорил техник. «Гражданин, вы что тут делаете? Тут посторонним нельзя находиться. Тут зона повышенной опасности и вообще не положено». «Вот именно», — кивнул незнакомец. «Посторонним нельзя и вообще не положено». Только вот вопрос, кто здесь посторонний? Уж точно не я. Он твердой рукой отодвинул техника и нажал кнопку. Не ту, которая открывает дверцы, а совсем другую, регулирующую движение транспортера. Лента остановилась. — Да что вы такое делаете? — обиженно проговорил техник. — Технологический процесс нарушаете. — Что надо, то и делаю. Возле транспортера появились двое молодых мужчин в белых халатах. Они катили перед собой металлическую каталку, вроде той, на которой возят пациента в больницах. Ловко переложив на эту каталку труп, они покатили его к выходу. А вот теперь можно завершить технологический процесс. Удоблетворенно проговорил незнакомец и нажал одну за другой две кнопки. Лента транспортера поплыла вперед, Дверцы печи открылись, и красивый солидный гроб, модель Персефона, красное дерево, внутренняя обивка натуральный шелк, скрылся в пылающем чреве крематория. Техник вздрогнул и огляделся. Рядом с ним никого не было. Ни души. Не было седоватого господина с лошадиным лицом, не было исполнительных парней в белых халатах, Не было гроба Персифона с его содержимым. Впрочем, гроб, как и положено по технологии, находился в печи, где пламя превращало его в рой раскаленных молекул. А что в этом гробу никого нет, да кто об этом узнает? И вообще, не померещилось ли это технику, утомленному за долгую смену? Во всяком случае, начальство лучше ничего не говорить, а то сам же и окажешься крайним. Валя высадил Надежду возле самого дома, но уже подходя к подъезду, она вспомнила, что у кота кончились витамины. Несмотря на то, что сейчас было лето, кот находился не на даче у бабушки, а в городе. На даче произошла ужасная метаморфоза. Пустовавший на их улице участок купил один такой тип самого бандитского вида. И это бы еще ладно, но у бандюги имелся питбуль. Огромная свирепая зверюга, которая ела все живое, что к ней приближалось. Причем на своем участке, обнесенном забором, Питбуль, естественно, бегал без поводка. Уничтожив всех мышей и лягушек, Питбуль принялся за котов. Известно ведь, что коты, животные свои нравные, ходят, где вздумают, никакие заборы им не указ. Поначалу дачное сообщество не слишком взволновалось — Коты летом живут свободно, могут по три дня домой не приходить. Появляться только, когда проголодаются. Первым забеспокоилась хозяйка Персика, пушистого красавца, цветом напоминающего мороженое крем-брюле. Персик был ленив и вальяжен, ночами гулял редко, предпочитал спать в теплой хозяйкиной постели. И вот пропал. Искали, бегали по участкам, написали объявления — Расклеили их на столбах, все впустую. Хозяйка едва не заболела от горя. Потом тетя Тоня, жена сторожа, хватила своего Васьки, обычного полосатого подзаборника. Васька был тот еще вороватый прохиндей. Решили, что он сбежал или попал под машину. А когда пропал старый полуслепой Кузя у соседей Надеждиной матери, другая соседка принесла новости — А Надя видела своими глазами, как новый хозяин участка, тот самый бандюган, рано утром вывез останки несчастного Кузи на тачке и выбросил их в овраг. Вездесущие мальчишки слазили в овраг и нашли там и Персика, и Ваську, точнее то, что от них осталось, и еще несколько неопознанных кошачьих тел. От такого вопиющего безобразия дачники просто оторопели. Затем поднялась волна возмущения. Докатившись до забора бандюгана, волна остановилась, потому что хозяин крикнул матом, чтобы не совались, а то у него питбуль, некорбленный, с вечера. Сам питбуль вторил ему злобным лаем. Услышав такие новости от матери по телефону, Надежда же рассказала обо всем мужу. «Сан Саныч!» Немедленно взял отгул и забрал Бейсика с дачи, несмотря на то, что все домашние, включая кота, твердили ему, что Бейсик, умный кот, не полезет на участок к питбулю. Что ему там делать-то? Сан Саныч предпочел не рисковать, и из-за это кот не разговаривал с ним три дня. Сан Саныч тоже страшно переживал, что кот недополучит порцию солнца и свежего воздуха, и решил для компенсации откармливать кота витаминами. В принципе, Надежда считала, что кот и без витаминов прекрасно себя чувствует, что муж относился к коту трепетно, считал, что тому для здоровья обязательно нужно каждый день принимать специальные кошачьи витамины. И два дня назад, уезжая в очередную командировку, взял с Надежды честное слово, что она будет ежедневно подкармливать кота целебными таблетками. Первые два дня Надежда так и делала. Но вчера витамины кончились. Если кот пропустит хоть один день, Сансаныч об этом непременно узнает. У них с котом был какой-то свой метод обмена информацией, и Надежде здорово попадет. Идти в зоомагазин Надежде не хотелось, тем более в ветеринарную аптеку, поэтому она зашла в соседний круглосуточный магазинчик, где продавалось все подряд, и спросила скучающую продавщицу, нет ли у нее витаминов для кошек. та ужасно обрадовалась, что к ней кто-то зашел, перерыла кладовку и нашла яркий пакетик с надписями на финском. Ни Надежда, ни продавщица финским языком не владели, но на пакетике был нарисован веселый жизнерадостный код, чем-то похожий на Бейсика. Это сходство и решило проблему. Надежда купила витамины и отправилась домой. Рыжий пушистый Бейсик имел своенравный характер. Хозяин он любил. И Сансаныч отвечал ему взаимностью. К Надежде относился сдержанно. Около дверей ее обычно не встречал, лениво выглядывая из кухни. Тем более летом, когда все уважающие себя коты проживают на даче, где мыши, птички, кроты и землеройки бегают непуганными стаями. А он тут. Но на этот раз едва Надежда вошла в квартиру. Бесик устремился к ней с душераздирающим мяуканьем, и принялся отереться о ее ноги, умильно заглядывая в глаза. «Что ты, Бейсенька!» — проговорила тронутая до глубины души Надежда. «Соскучился!» Бейсик громко мяукнул, что, по-видимому, должно было значить на кошачьем языке «да». Надежда сбросила уличные туфли, поставила сумку на пуфик и отправилась на кухню. Кот от чего-то сразу утратил к ней интерес, на кухню не пошел, а остался в прихожей. Надежда Николаевна решила сварить себе чашечку кофе. В конце концов, она заслужила небольшой отдых после посещения крематория. Милка предлагала зайти в какое-нибудь кафе, но Валя торопился на работу, так что ничего не вышло. Надежда насыпала в джазву кофе, поставила ее на плиту. И тут услышала доносящиеся из прихожей подозрительные звуки. Сначала раздался звук падения, потом какое-то жуткое подвывание... Временами, переходящая в душу, раздирающий вопль. Бесик, что с тобой? воскликнула надежда и бросилась в прихожую. Ее сумка валялась на полу, все содержимое было в беспорядке рассыпано вокруг. Бейсик с горящими глазами раздирал когтями финский пакет и выгребал оттуда розовые таблетки, которые тут же с громким чавканьем поедал. Так вот, в чем крылась причина неожиданной любви к хозяйке, так вот почему он ее так обхаживал. Кот почувствовал сквозь упаковку запах этих витаминов, и этот запах привел его в неистовство. Надежда схватилась за сердце. Она представила, что устроит ей муж, если с бесиком по ее вине что-нибудь случится. А ведь ему наверняка станет плохо, если он сожрет целую упаковку витаминов. Надежда коршуном бросилась на кота и выхватила у него пакет. К счастью, в нем осталось больше половины таблеток. Кот кинулся на Надежду, пытаясь вернуть утраченное лакомство. Надежда с трудом отбивалась от него при помощи тапки. Спрятала пакет в недоступное для кота место. Был у нее на балконе специальный, надежно закрывающийся шкафчик. И задумалась, не нужно ли сделать Бейсику промывание желудка. «Только попробуй», — ответил Бейсик на эту мысль взглядом зеленых глаз, и удалился на кухню. «Да, пожалуй...» «В одиночку мне не справиться», — вздохнула Надежда и принялась собирать с пола содержимое своей сумки. Среди прочих высыпавшихся из сумки мелочей ей попался под руку мобильный телефон. Надежда взглянула на него с удивлением. Телефон был явно не ее. «Вообще, самая примитивная модель, каменный век, дешевая пластмассовая штучка». Но тут она вспомнила эпизод на похоронах и поняла, что это тот самый телефон, который зазвонил в кармане покойника. Как неудобно. Получается, хоть и случайно она взяла чужую вещь, как мародер какой-нибудь. Надежда Николаевна задумалась, что теперь делать, и в этот самый момент злополучный телефон издал короткий писк, извещающий о получении сообщения. Тут же из кухни выглянул кот, Сигнал телефона был отдаленно похож на мышиный писк. «Можешь не беспокоиться?» — машинально отмахнулась Надежда от бейсика. «Мышей у нас в доме пока что нет». Она знала, что читать чужие письма нехорошо, но в данном случае адресат сообщения уже мертв и даже кремирован, и вообще история с телефоном была какая-то темная. Надежда открыла сообщение. На телефон пришло изображение, фотографии симпатичной девушки. Приглядевшись к ней, Надежда узнала Дашу, дочку покойного Константина от первого брака. На фотографии Даша выглядела гораздо лучше, чем сегодня на похоронах. Волосы уложены, глаза блестят, улыбка хорошая. Красивая девушка, что и говорить. Надежда не успела как следует удивиться, как почувствовала доносящийся из кухни запах подгорелого кофе. Она кинулась на этот запах и застонала. Конечно, и закатая телефон, она забыла про джезву, и кофе убежал. Надежда Николаевна тяжело вздохнула, вылила остатки кофе, вытерла плиту, ополоснула джезву и только хотела засыпать в нее новую порцию арабики. Как злополучный телефон снова подал голос. На этот раз он звонил, точно так же, как тогда на панихиде в крематории. Негромкое мелодичное щебетание. Надежда встрогнула, но не удержалась, нажала на зеленую кнопку и поднесла трубку к уху. Она хотела ответить, но внезапно перехватила горло, и вместо ответа получился только какой-то невнятный звук. Из трубки донесся тихий, словно специально приглушенный голос. — Ты видел фотографию? — видел, видел, можешь не отвечать. Так вот, если не хочешь, чтобы с ней что-то случилось... что-то очень плохое, приходи сегодня в 18.00 в Южный Атриум торгового центра Терраса и принеси сам знаешь что. Не успела Надежда ответить, как из трубки стали слышны короткие гудки. Она в растерянности смотрела на телефон, и в это время совсем рядом раздался негромкий скрип. Надежда вздрогнула и повернулась на звук. Это был всего лишь бейсик. Он стоял на пороге и смотрел на хозяйку так, как будто видел насквозь ее, и читал ее мысли. И очень эти мысли не одобрял. Впрочем, Надежда и сама их не одобряла. Опять она ввязывается в какую-то явно криминальную историю, которая ее совершенно не касается. Ну вот зачем, спрашивается, она подобрала этот злополучный телефон. Нужно было отпихнуть его ногой как можно дальше, Нужно было сделать вид, что она его не заметила, или раздавить. Но что говорить об этом теперь? Теперь нужно избавиться от телефона и как можно скорее, пока не случилось что-нибудь непоправимое. Избавиться и забыть про телефон, как будто его и не было. И тут Надежда Николаевна вспомнила фотографию, как на дисплее телефона, фотографию Костиной дочки. Как сказал тот человек... если не хочешь, чтобы с ней что-то случилось, что-то очень плохое. Выходит, если Надежда избавится от телефона, с Дашей произойдет что-то ужасное. Она вспомнила Дашу, вспомнила измученное, опустошенное лицо ее матери Лиды. Нет, если с Дашей что-то случится, она, Надежда, никогда себе этого не простит. Значит? Значит, нужно идти в торговый центр Терраса, расположенный в самом центре города, на Невском. — Как, — сказал тот человек, — принеси, сам знаешь что. Но Надежда понятия не имела, что он имел в виду. Тогда что она может сделать, разве что посмотреть со стороны, узнать, кто придет на эту встречу? Вот только узнает ли она этого человека. А вот он Надежду вполне может узнать. Она ведь крутилась там, в крематории, возле Даши и ее матери. Учитывая угрозы, человек этот опасен — А она, Надежда, не придумала ничего лучше, чем переться навстречу. Вот вечно ей больше всех надо. И тут Надежде пришла в голову разумная мысль. Тот, кто звонил по злополучному телефону, наверняка думал, что разговаривает с Константином. Значит, он не знает, что Константин умер. А какой вывод из этого напрашивается?» Этот человек не был на похоронах, и Надежду ни за что не узнает, как и она его, то есть тупик. Но тогда нужно связаться с Дашей и все ей честно рассказать. Про случайно попавший к Надежде телефон, про снимок Даши, про угрозы. Возможно, Даша что-то про это знает. Во всяком случае, она будет осторожна. Как говорится, предупрежден, значит, вооружен». Надежда сорвалась с места и полетела в прихожую, где в тумбочке нашла старую телефонную книжку, а в ней номера телефонов бывших коллег и сотрудников. Надежда хранила книжку на всякий случай, мало ли, понадобится разыскать старого знакомого. Никогда ведь не знаешь, как жизнь обернется. Ага, вот Леденцов, КМ и домашний телефон. Что ж, если в этой квартире живут посторонние люди, возможно, они дадут номер Лиды. Надежда набрала номер и сама удивилась, когда в женском голосе узнала голос Лидии. — Лида, это Надя, — заторопилась она. — Ты извини, что беспокою, но мне нужно с тобой поговорить. Это касается... — Это не Лида, — перебили ее. — Это ее дочь. — Ах, Даша, ну надо же, как голос похож. Я... Моя мать не может с вами разговаривать, — отчеканила Даша. Она приняла успокоительный и спит. Я не стану ее будить. — С нее и так на сегодня достаточно. — Я понимаю, но... — Нет, вы не понимаете. Вы звоните просто из любопытства, вам поболтать хочется. Она больна. И не звоните сюда больше, ни к чему это. Матери только хуже будет от разговоров. Надежда оторопела, поглядела на пикающую в руках трубку. Однако сегодня что-то многовато досталось на ее долю грубости и хамства. Впрочем, нужно подойти к Даше соответственно. Все же она отца потеряла». Но все равно неприятно. Черт, и все из-за милки. Не ходила бы Надежда на эти похороны, так и не было бы сейчас никаких проблем. Тут Надежда взглянула на часы. Неизвестный злодей назначил встречу на восемнадцать часов, так что до нее осталось чуть больше часа. Если Надежда и дальше будет раздумывать, колебаться и терзаться сомнениями, она на эту встречу просто опоздает. и тем самым упустит единственный шанс хоть как-то повлиять на события, хоть как-то помешать тому ужасному, что может случиться с Дашей. Хотя девушка говорила с ней грубо, все же в память о Косте нужно ей помочь. Опять же Лиду жалко. Надежда ничуть не сомневалась, что тот человек не шутил. Она быстро собралась и поехала на Невский. Оделась на всякий случай понезаметнее, но не в темное, как на похороны. Брюки... Курточка серенькая, никаких ярких шарфиков и кепочек.